Глава шестая. Ребинин. Уже 2 недели, как я перестал ходить в академию. Сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идёт успешно. Следовал бы сказать не хотя, а тем более, что идёт успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем всё страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал, и кажется мне ещё, что это моя последняя картина. Вот он сидит передо мной в тёмном углу котла, скорчившись в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклёпок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопчённой бороде. И в волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых, надорванных руках и на измученной, широкой, впалой груди, постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил. Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против неё. Я доволен ею. Ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это удовольствие не ласкает меня, а мучит. Это не написанная картина, это созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю. Но чувствую, что после этой картины мне нечего ж будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями. Вся эта богатая область жанра. На что мне теперь она? Я ничему уж не подействую, так как этим глухарям, если только подействую. Сделал опыт. Позвал дедова и показал ему картину. Он сказал только: "Ну, батенька", и развёл руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушёл. Кажется, подействовал. Но он ведь всё-таки художник. И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь, и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота. Я от него сойду с ума. Нужно его завесить. Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучает меня. Солнце заходит... и бросает желтую косую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешанный холстом. Точно человеческая фигура, точно дух земли в Фаусте, как его изображают немецкие актеры. Кто зовет меня? Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь... сферы, а из душного, тёмного котла, чтобы ты уже снул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силу и моей власти, прикованной к полотну. Смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: "Я, я зверствующий!" Удар их в сердце, лиши их сна. Стань перед их глазами призраком, убей их в спокойствии, как ты убил моё. Да, как бы не так. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат её на головах в академию, на выставку. И вот она стоит среди полдней и закатов, рядом с девочкой, с кошкой, недалеко от какого-нибудь трёхсыжённого Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова. Нельзя сказать, чтобы на неё не смотрели, будут смотреть и даже хвалить художники. Начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, Будут черкать карандашками В своих записных книжках. Один господин В.С. Высший заимствований. Он смотрит, одобряет, Превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Эл С яростью набросится На бедного глухаря. Будет кричать, но где ж тут изящное? Скажите, где тут изящное? И разругает меня на все корки. Публика Публика проходит мимо бесстрастной или с неприятной гримасы дамы те только скажут: "Ах, как он уродлив, э, тот глухарь" и проплывут к следующей картине, где девочки с кошкой, смотря на которую скажут: "Очень-очень мило" или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглядеют, потопят взоры в каталог, испустят не то мычанье, не то сопение и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановится со вниманием и прочтут в измученных глазах страдальчески смотрящих с полотна вопль вложенный мною в них? Ну? А дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что же будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? кончится ли всё только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов? невинные сюжеты. вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог кричал пису Мартынов, пиши номер 112, первая любовная сцена, девушка срывает розу. Мартынов, ещё пиши, номер 113, вторая любовная сцена. Девушка нюхает розу. Буду ли я по-прежнему нюхать розу или сойду с рельсов?